Кир Булычёв. Посёлок. Читает Анна Меркулова. Монтаж и музыкальное оформление Сергей Меркулов. Часть первая. Перевал. Глава первая. В доме было сыро. Мошка толклась у светильника. Давно надо бы его погасить. Мать, конечно, забыла. Но на улице дождь, полутьма...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 Жёлтое пятно плесени увеличилось, изменило форму. Ещё вчера оно было похоже на профиль Вайткуса, нос картошкой, а сегодня нос раздулся, как будто ужали лоса, и лоб выгнулся горбом. Дику в лесу не интересно Чего ему грибы собирать? Он охотник, степной человек. Сам же всегда говорил. «Мошки много», — уронила мать. «Холодно ей в лесу. Нашла, кого жалеть».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 а то потом всю жизнь останутся отметины. — Ну ничего, — успокоил Дик. — Больше иголок не осталось и в глаза не попало. Это главное, чтобы в глаза не попало. — А много ранок? — спросила Марьяна тихо. — Не пропадет твоя красота, — сказал Дик. — Теперь домой поскорее. Пускай Эгли смажет жиром. — Да, конечно, — Марьяна провела ладонью по щеке.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 возле которых стоял Томас с арбалетом в руке. В позе Томаса было напряжение. «Неладно», — сказал себе Олег. «Неладно, я же так и думал. Дик завел ее куда-то далеко, и там что-то случилось. Дик не понимает, что она совсем другая, не такая, как он, и ее надо уберечь». Ребята тащили червяка наружу. Он уже почти стал черным, никак не мог приспособиться к плену.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 Тетя Луиза была большой, толстой и страшной женщиной. Короткие седые космы во все стороны, балахон надулся колоколом. Даже деревья пугливо вытягивали ветки и скручивали листья, потому что тетя Луиза была как злой дух, который зимой рычит в ущелье. И когда тетя Луиза сполткнулась Алиану-хищницу, та вместо того, чтобы схватить жертву, спряталась за ствол, как трусливая змея.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 Ящика в углу, примочки и настой против шакалева яда. Потом промыла рану Дику, велела ему спать. Марьяни смазала лицо жиром. Дик ушел. Через час-два лихорадку уляжется, а сейчас ему больно и плохо. Он не хотел, чтобы другие это видели. Эгли поставила на стол миску с сахаром, который вытапливают из корней осоки на болоте. Только они с Марьяной знали, как отличить сладкую осок от обыкновенной.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 пожал плечами Томас, глядя, как громоздкое тело тети Луизы плывет к двери. «Это я не от хорошей жизни распухла», — кинул Луиза, не оборачиваясь. В дырях она остановилась и сказала Олегу. «Ты от всех треволнений к крестей забыл зайти. Они тебя ждут. Нехорошо». «Конечно. Как плохо. Он должен был час назад зайти, и Олег вскочил. Я сейчас».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 «Три дня ты уже встанешь. Хочешь, мы тебя к Луизе перенесем? Я не оставлю маму». Кристина не была ей матерью, но они давно жили вместе. Когда они пришли в поселок, Лиз была меньше года, она была совсем маленькая. Ее мать замерзла на перевале, а отец погиб еще раньше. Кристина несла Лиз все те дни. Она тогда была сильная, смелая, у нее еще были глаза».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 Олегу стало немного стыдно, что ему приятно ощущать недоброжелательность старика к Дику, и потому он решил Дико защитить. Не в песнях дело. Песня – заря цивилизации. А для малышей Дик – кумир, Дик – охотник. А для вас, бабы, он пример. Посмотри на Дика – вот хороший мальчик, а для девочек он рыцарь. Ты не обращала внимания, какими глазами на него глядит Марьяшка?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 «Она так не думает», – сказал Олег. «Конечно, она так не думает», – согласился старый. «Я знаком с Ириной уже 20 лет и знаю, что она так не думает. Я вообще предпочитаю не думать». «Врёшь», – сказал старый. «Мы все думаем о будущем, боимся и надеемся, иначе перестанем быть людьми. Именно груз знаний, которыми не отягощает себя Дик, заменяет их простыми законами леса, может нас спасти».